Рецепт секретного торта. Секретный торт настолько секретный, что даже не похож на торт. В дневниках тоже пишут разные секреты. Давайте приготовим торт, похожий на дневник. Ведь ничего секретнее не придумаешь. Обложку дневника мы сделаем из марципана. Привычный нам марципановый батончик обычно бывает белым. Добавьте в него немного пищевого красителя, чтобы получить тот цвет, который захочется. Застежка дневника сделана из кусочка коричневого шнурка. А для самого ремешка нужно взять кусочек плоской жевательной конфеты. Розочкой для украшения тортов можно купить в кондитерском отделе. Застёжка это очень красиво, и кроме того, делает торт еще секретнее. Но ремешок можно застёгивать и на кнопку, а для нее использовать просто шоколадное дроже. А еще можно завязывать этот дневник на бант из марципана или на шнурок. На самом деле, вы можете украсть этот торт так, как вам захочется. Нам понадобится Кусок бисквита размером с книгу, абрикосовый джем, белая шоколадная паста, 300 грамм марципана, пищевой краситель, буквы из жевательного мармелада, например, д, н, е, в, н, и, к, лакричные шнурки, плоская жевательная конфета, розочки или другие украшения для торта. Что делать? Хлебным ножом вырежем бисквит в форме книги. Не нужно нажимать слишком сильно, надо пилить.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 Добавим в марципан несколько капель пищевого красителя. Скалкой разомнем и раскатаем так, чтобы марципановый лист по размеру подходил к книжке. Положим бисквит на одну сторону марципанового листа и аккуратно согнув накроем его другой стороной. Теперь ножницами осторожно обрежем края обложки по размеру. Смажем три стороны бисквита, которые видны, но не обложку, белой шоколадной пастой. Это можно делать чистым пальцем либо другой стороной ложки или вилки. Теперь зубчиками вилки проведем полоски, чтобы было похоже на толстые страницы. Отрежем кусочек плоской шоколадной конфеты, который станет ремешком. Подсунем один конец под нижний край обложки с огнём и приложим другой конец к верхнему краю. Сделаем из лакричного шнурка застежку. Придется постараться. Выложим буквы дневник и украсим торт розочками или так, как понравится. Чтобы легче раскатать марципан, надо сначала размять его пальцами. Потом начинайте раскатывать его скалкой от себя и все время в одном направлении. Потом поверните марципан на 45 градусов и раскатывайте в следующую сторону, а потом две другие. Следите, чтобы он не был ни слишком толстым, ни слишком тонким.